— Не кажется ли вам, что это не особенно практично? Бьеркман посмотрел на него очень серьезно. — Я отстаиваю свое право вступать в контакт с окружающим миром только тогда, когда мне захочется. — Компьютер я, разумеется, оставлю, но телефон на помойку. Валландер кивнул и постарался перехватить инициативу. — Ваш двоюродный брат Карл Эверт Светберг убит. Кроме Ильвы Бринк вы единственный родственник. Когда вы его видели в последний раз? «Примерно три недели назад. А точнее, в пятницу, 19 июля. 16:30, не задумываясь, сказал Бьорклунд. Столь быстрый ответ удивил Валендера. «Вы даже помните время. Потому что мы договаривались на определенный час. Я собирался в Шотландию к друзьям и попросил Калли, как обычно, присмотреть за домом. Честно говоря, мы и встречались только, когда я уезжал или приезжал. Что значит присмотреть за домом?» Он жил здесь, пока я отсутствовал. Валандер удивился, но у него не было никаких оснований не верить в И это случалось регулярно? Последние 10 лет, да. И ему, и мне было удобно. Валандер немного подумал. И когда вы вернулись? 27 июля. Калли встретил меня в аэропорту. Вот, кстати, когда мы виделись в последний раз. Правда, он только отвез меня домой, и мы распрощались. «У вас не было ощущения, что он выглядит уставшим? Что он выработался? Ну, измотан, что ли?» И опять Бьорклунд откинул голову и засмеялся своим визгливым смехом. «Это что, шутка? Если шутка тогда довольно безвкусная, если вспомнить, что Калли погиб?» «Я спрашиваю серьезно». Бьерклунд улыбнулся. «Мы все бываем немного измотаны после чересчур активного общения с женщиной. Или как?» Валандер уставился на него. «Что вы имеете в виду?» «Калли, пока я уезжал, жил здесь с дамой. Мы так договорились еще давно». Валандер промолчал. У него перехватило дыхание. «Вы чем-то удивлены?» — спросил Стура. «А дама была всегда одна и та же?» «Как ее звали?» «Луиза». «А дальше?» «А вот этого я не знаю. Я никогда с ней не встречался». Калли был ужасно скрытным, или, точнее сказать, застенчивым. Валандер не мог даже предположить ничего подобного. Никогда и ни от кого он не слышал, чтобы у Светберга была постоянная подруга. — Что вы еще о ней знаете? — Ничего. — Но Калли же рассказывал что-то? — Никогда. — А я, естественно, не спрашивал. У нас в семье излишне любопытствовать не принято. Вопросов у Валандера больше не было. Теперь ему надо было досконально обдумать сказанное Бьёрклундом. Он поднялся. Бьёрклунд удивился. И все? Пока все. Но я скорее всего дам и себе знать. Бьёрклунд пошел его проводить. Было тепло и совершенно безветренно. Вы можете хотя бы предположить, кто его убил? – спросил Валандер, когда они подошли к машине. Разве это не было обычный взлом квартиры? Кто может знать вооруженного взломщика? Они обменялись рукопожатием, Валандер сел в машину и уже повернул ключ, когда Бьерклунд наклонился к окну. Я вспомнил еще одну вещь, сказал он. Луиза постоянно меняла цвет волос. Откуда вам это известно? Волосы в ванной. То она рыжая, то на следующий год брюнетка или блондинка. Все время разные волосы. «Но это одна и та же женщина?» «Мне кажется, что Калли был в нее влюблен всерьез». Валандер кивнул и включил передачу. Было уже почти три. Одно я знаю точно», — подумал он. «Не прошло и двух дней, как погиб Светберг, наш друг и коллега, а мы уже знаем о нем намного больше, чем знали при жизни». В четверть четвертого он поставил машину на главной площади, и медленно пошел в сторону малый Норрегаттон. Вдруг ни с того ни с сего по спине побежали мурашки. «Надо спешить!» Почему у него вдруг появилось такое чувство? Он не знал. Глава седьмая Валандер начал с подвала. Вниз шла крутая лестница — Он словно спускался в подземный мир, во всяком случае подземелье, значительно более глубокое, чем в обычный подвал. Остановившись перед выкрашенной в казенный синий цвет дверью, он поискал на переданный ему Нюбергом связке нужный ключ, открыл замок и шагнул в темноту. Воздух был затхлый. Он посветил захваченным из машины карманным фонариком на стены и нашел выключатель почти в самом низу, словно дом был построен для детей или карликов. По обе стороны узкого прохода располагались отделенные металлической сеткой кладовые. Ему всегда приходила мысль, что стандартные шведские кладовые в подвалах напоминают примитивную тюрьму. Правда, заключенных не было. Здесь хранились старая, но хорошо сохранившаяся мебель, лыжное снаряжение и горы сумок и чемоданов. Кирпич, из которого была сложена несущая стена, выглядел очень старым. Фундамент, по-видимому, насчитывал лет сто, не меньше века. Он вспомнил, как ему весной позвонила Линда и рассказала о странном посетителе в ее ресторане на Кунгсхольмене. В глазу у него был монокль. Он словно явился из другого века. Спросил Линду, откуда она. По ее сконскому акценту он предположил, что она из... Щобу. И когда она ответила, что родилась в Мальмё, но выросла в Истаде, он процитировал слова, оброненные Стринбергом относительно этого города в конце прошлого века, «Пиратское гнездо». Линда была в полном восторге. Кладовка Светберга помещалась в самом дальнем конце прохода. Поверх сетки толстая металлическая решетка, солидный висячий замок. Светберг зачем-то укрепил кладовку. Зачем? — подумал Валандер. Хранил тут какие-то особенные ценности? Валандер натянул пластиковые перчатки, слава богу, не забыл. Нашел нужный ключ, открыл замок, снял и внимательно осмотрел. Замок был совсем новый.